Глава 21. Новый мир. Я лежал на шезлонге и пил прохладительный лимонад, который мне принесла девочка-подросток. Солнце приятно подпекало, и мне на какой-то момент даже показалось, что прошедшие события были лишь каким-то очень странным сном. Впереди маячили рабочие, которые копали ров и строили иные защитные сооружения вокруг поселения Новый мир, которое обосновалось к северу от города. «Прошло две с половиной недели с тех пор, как нас эвакуировали из квартиры больного дрессировщика. Когда мы увидели колонну машин, которая двигается в нашу сторону, мы решили, что это вернулись военные, чтобы еще раз все прочесать. Но нет, на повторный рейд отправилось другое поселение. Эвакуация людей прошла без заминок. Несмотря на дождливую погоду, мертвецы по большей части к нам не приближались, стараясь держаться в стороне». У меня даже возникло такое ощущение, что обе стороны сейчас отступили, чтобы залезать раны. Хотя тот день можно было однозначно записать в актив мертвецам. Да, только наша группа убила 11 зомби-псиоников, учитывая четверых, которых сняли снайперы. А сколько полегло обычных зомби, вообще считать не имело смысла. Но в этой ситуации есть большое «но». Мы потеряли 348 военных, профессиональных военных, и чуть ли не всех имеющихся псиоников. Когда поселения связались между собой, чтобы сверить потери, оказалось, что обратно вернулись всего лишь четыре телепата, один дрессировщик и две ищейки. Судьба единственного танка, который был в наличии у людей, помимо меня, была неизвестна, но, скорее всего, он также погиб и пополнил собой армию мертвецов. Абсолютно все десантные группы попали в ловушку, из которой выбралось в лучшем случае 10% боевого состава. Никто не верил в способность зомби связать удары молнии с появлением новых псиоников. В конце концов, они бы просто не успели подготовить настолько слаженную операцию. Так что военные пришли к выводу, что ловушку приготовили уже давно, и она просто ждала своего часа. А то, что в нее попали одновременно столько людей, это исключительно неудачное стечение обстоятельств. Ведь если бы не ударили молнии, то группы выживших стали бы эвакуировать по очереди. Следовательно, после первой же ловушки военные начали бы действовать иначе. Теперь в город запускались полноценные диверсионно-разведывательные группы, целью которых было устранение зомбопсиоников. Все понимали, что сейчас преимущество именно на стороне людей. Мертвецов в сотни раз больше, но у нас есть тяжелое вооружение. Вдобавок впереди маячило наступление холодов, а значит была небольшая надежда, что людям получится дотерпеть до этого момента. Но у зомби были псионики. Если отталкиваться от количества молний, которые били во время инициации лекарей, то выходило, что в городе появилось по меньшей мере пять сотен псиоников различной направленности. Сейчас же в поселениях их было не больше 40, из которых половина – это спасенные лекари. Даже учитывая уже убитых, выходит, что по городу ходит порядка четырех сотен мертвецов со сверхъестественными способностями. Если дать им время на раскачку и организованное наступление, то к людям повторно нагрянет сибирский пушной зверек. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работают люди. На соседний шезлонг улеглась Катя, с которой у нас сложились вполне себе теплые отношения. «Получается, что идеальный объект для наблюдений — это пожар?» — решил отшутиться я. «Привет, Кать. Закончила с утренним осмотром?» «Да нет, меня Лида сменила. Ты бы поговорил с девочкой, а то она практически сутками работает». Люди уже подшучивают, что когда у нас закончатся больные, их придется создавать, чтобы умерить потребности твоей девушки. Следой была отдельная тема. Как только она узнала, что я таки смог выбраться живым из той передреги, то с первым же караваном переехала в новый мир. Мы с Лексом сразу решили, что я пока останусь на новом месте, так как единственным боевым псиоником помимо меня тут был телепат Кирилл, который участвовал со мной в операции по спасению ученых. Так вот, вернемся к девушке. Все мои надежды на то, что, получив способности, у Лиды пропадёт её фанатичное отношение ко мне, разбились в реальность. Теперь она вбила себе в голову, что рядом со мной должен быть сильный лекарь, который будет мне полезен в дальнейшем. Поэтому и занималась лечением фактически нон-стопом, стараясь как можно сильнее прокачать собственные навыки. Даже иногда по ночам приходить перестала, к чему я уже как-то подпривык. Но это не изменило того, что все поселение считало ее моей девушкой. «Я уже тебе не раз рассказывал про статус наших отношений», — устало произнес я. «Знаю. Можешь считать, что мне просто нравится над тобой подтрунивать». Она взяла со столика мой лимонад и начала, не спеша его пить. «Подумать только. Женщине уже за сорок, однако она просто пышет сексуальностью. Вот и сейчас я нет-нет да поглядывал в сторону Кати, которая была одета в один купальник. В данном поселении псиоников очень уважали». Именно поэтому мы могли спокойно прохлаждаться и отдыхать, пока остальные работают. Впрочем, этому была причина. Мы с Кириллом и Ищейкой Кешей рисковали жизнью, совершая ежедневные вылазки в город для поиска псиоников-мертвецов. А Лида лечили людей. Причем лечили от абсолютно любых болезней, включая даже такие, как рак. Правда, на особо сложные случаи требовались ежедневные сеансы в течение недель или даже месяцев. Но факт остается фактом. Если нас можно было заменить оружием, то лекари были настоящей драгоценностью человеческого рода. К слову, между двумя близкими мне лекарками сложились достаточно странные отношения. С одной стороны, Лида во всем слушалась более взрослую и опытную женщину. Может, сказывалось то, что в прошлом она нравилась ей как актриса, а может, играла свою роль внутренняя уверенность и непоколебимость Екатерины. Понятия не имею. А с другой стороны, Катя была практически единственной женщиной, к которой меня ревновала Лида. Хотя я, в отличие от практически всех свободных мужчин нашего поселения, никогда не высказывал своих притязаний на тело или сердце актрисы. Мы просто общались. «Как там твои утренние тренировки?» — продолжила разговор Катя. «Я вот думаю к тебе записаться. Меня по-прежнему беспокоит возможное влияние употребленных калорий на мою фигуру». «Выясняли же уже, что сколько ни потребляй, сказываться будет только то, что мы съедим уже после полного пополнения энергии. Но на занятия приходи, сейчас навыки самообороны никому не помешают». В новом мире не нашлось квалифицированных тренеров по единоборствам, поэтому общую физическую подготовку вёл я и еще одна девушка, которая в прошлом была учителем физкультуры. Для отдельных желающих я открыл небольшую секцию бокса, где пытался хотя бы поставить удар». Благо опыта в этом у меня было предостаточно. Сам же я тоже на месте не стоял. В свободные дни по вечерам нас обучали стрельбе из различных видов вооружения. Шума мы уже не боялись. От обычных зомби спасали защитные сооружения и планомерный отстрел, а касательно остальных... Уже мало кто сомневался в том, что зомби-псионики знают о нашем местоположении. Собственно, КПР и сооружая стену, Каждое из поселений мысленно готовилось к штурму, который рано или поздно должен состояться. Кстати, стирание города с лица земли решили оставить на крайний случай. Все равно большинство мертвецов обосновались в метро, подвалах и прочих подобных помещениях. Так что оттуда их придется выкуривать отдельно. Между тем, к нам подошел Женя, который был в нашей диверсионной группе кем-то типа мастера на все руки. Он и машину без ключа заводил, и радио мог соорудить из подручных материалов. К тому же парень был вполне себе неплохим снайпером. «Олег, поднимайся!» Он старательно пытался не смотреть в сторону полуобнажённой Кати. «Кажется, мы засекли его». «Уверен?» От моего расслабленного настроения не осталось ни следа. «Да как в таком можно быть уверенным?» «Просто на одной из улиц заметили раскиданные машины, а так как никто из поселений там не появлялся, значит, есть вероятность, что это наш клиент». «Понятно. Я пойду собираться, а ты пока предупреди Кирилла и Кешу». Женя кивнул и сразу же убежал в сторону домов. «А я думала, что мы с тобой еще поболтаем», — наигранно вздохнула Катя, ратично потянувшись на шезлонги. «И ты еще спрашиваешь, почему эта Лида меня к тебе ревнует», — хмыкнул я. «Но вы же вроде как не пара», — улыбнувшись, вернула она мне мои же слова. «Я ушел. Последнюю неделю мы искали очень сильного зомби-телепата. Одна из групп, выживших в день спасения лекарей, сказала, что какой-то мертвец умудрился перевернуть танк. Настоящий танк, а не какого-нибудь псионика типа меня. Так что его поиск и устранение стало для ДРГ первоочередной задачей. И вот, кажется, мы наконец-то напали на его след. Теперь мы действовали по ночам, так как в дневную погоду зомби-псионики обычно прятались. А выманивать их из логова стало достаточно проблематично. Мы даже какое-то время использовали тактику поддельных выживших, пытаясь ловить их на живца, но те просто посылали на нас сотни обычных зомби и при этом никак себя не обнаруживали. Но в одном мы были уже уверены наверняка. Живых людей в городе больше не осталось. Ищейки зомби вычистили всех, кто прятался до сего момента. Последнего выжившего человека мы нашли около восьми дней назад. Мужик еще в первые дни набрал припасов, закрылся на крыше и наглухо заварил вход. «Да-да, именно заварил, так как в прошлом он работал сварщиком на заводе. Так и продержался. Правда, я все равно не могу понять, каким образом его не нашли». «Как же нам не хватает дрессировщика?» — нервно произнес Кирилл, осматривая окрестности. может все всё-таки поговоришь со своим другом? Его же вроде Эльша там зовут?» «Не вариант. Тут замешаны сердечные дела», — ответил я, поудобнее расположившись в кустах. «Давайте повнимательнее». На самом деле, я уже пытался уговорить Вику с Эльшатом перебраться к нам, но мои попытки не увенчались успехом. Вика не может бросить своих людей, а мой друг не может бросить свою девушку. Хотя стоит признать, что Кирилл прав, и дрессировщик нам очень нужен. Вдобавок, Эльшату неплохо было бы более плотно заняться собственной раскачкой, ибо я видел, на что способен дрессировщик высокого уровня. Так себе был опыт, конечно, но хотелось бы иметь такого человека в своих рядах. С недавних пор мы размещаемся в зданиях только в крайних случаях, так как зомби-ищейки в первую очередь проверяют именно их. Поэтому мы обычно перемещаемся по паркам, кустам, либо вообще забираемся в какой-нибудь грузовик или фургон и ждем в засаде. Кеш, видишь что-нибудь? спросил я у нашего сенсора. Мне кажется, что он в мебельном центре засел. Ауры я не вижу, но вокруг здания постоянно проходит подобие караулов. Олег, надеюсь, ты не хочешь сказать, что мы пойдем на штурм? Я похож на самоубийцу? Будем ждать. Рано или поздно он должен выйти. Правда, если ты видишь караулы, значит, там есть минимум еще один псионик. Так что, если мои догадки подтвердятся, то мы отступим. Договорились же работать по одиночным целям. Угу. Как в прошлый раз, когда мы зачищали Зенитарену? Ну да. Кеша, в принципе, прав. Тогда я тоже предупредил всех, чтобы не ввязывались в драку с превосходящими силами и... Сам сразу же нарушил собственный приказ, но обо всем по порядку. Неделю назад мы решили проверить данные о группе выживших, которые прятались в каких-то помещениях зенит-арены. Добирались мы снова по воде, после чего несколько часов дрейфовали неподалеку от берега и следили за обстановкой. Из-за отсутствия людей в этой местности большинство мертвецов ушли глубже в город, поэтому общим голосованием было решено высаживаться. И как только мы подобрались поближе к стадиону, Я увидел, как один из зомби-псиоников тащит по земле еще живую, но сильно ослабленную молодую женщину. В какой-то момент мне показалось, что эта девушка довольно сильно похожа на мою погибшую жену Алису, поэтому я психанул и второй раз в жизни использовал свою способность носорог. Усилив тело и энергии, я на всей скорости врезался в псионика, разорвав того на части, после чего тут же поднялся в воздух и улетел в ближайшую стену. Оказалось, что мы сцепились с двумя телепатами, дрессировщиком и ещё каким-то зомби, который никак не успел воспользоваться своими способностями. Особо красочным выглядел бой между дрессировщиком и Иваном, который на этой вылазке был вместе с нами. Как вам сражение зомби 5 на 5? Мы было хотели вмешаться, но Ваня достаточно резко потребовал не лезть. В принципе, понятно почему. Дуэльная практика нам просто необходима, Да и за зомби-псиоников побольше опыта давали вроде как. В итоге победа, что логично, осталась за нами. Правда, девушка в процессе битвы все таки погибла. А других выживших мы так и не нашли. Опоздали. Нет, на этот раз действуем четко по плану. Первоочередная цель – это зомби-телепат. Если получится убрать его первым, то займемся остальными. До этого момента лежим и наблюдаем. Кеш, где тебе надо оказаться, чтобы просканировать само здание? Наш Нашущийка надолго задумался, выискивая подходящее место. «Думаю, подойдет вон та зеленая газелька, которая на парковке стоит, но не уверен, что у нас получится подобраться к ней незамеченными». «В принципе, я могу взломать тачку и отвлечь их», — предложил Женя. «Тогда у вас получится под шумок туда добраться». Я цокнул, отметая эту идею на корню и стал думать. «Олег, смотри!» — уже шепотом произнес сенсор, передавая мне бинокль. «Там какое-то движение». И действительно, около входа в мебельный центр собирались мертвецы. причем не просто собирались, а начали стекаться со всей округи. Кажется, они куда-то собираются. Сколько групп сегодня работает в городе? 16. По-настоящему эффективными ДРГ были наша и группа Лекса. И все только потому, что мы были укомплектованы псиониками. В остальные же входили разведчики и снайперы, которые по большей части собирали для нас информацию. В бой они вступали только в случаях, когда были уверены, что после нескольких выстрелов из снайперки у них получится уйти. Иными словами, очень редко. И кажется, что именно к одной из наших групп вся эта компания и собирается направиться. Есть карта с их сегодняшними позициями. Женя молча вытащил карту и расстелил ее перед нами. Ближайшая от нас группа находится примерно в 4 километрах на северо-восток. Недалековато для мертвецов. «Учитывая отсутствие добычи, то, может, и нет», — парировал я. «Зомби-псионики показались?» «Мне кажется, что их там целая толпа. Сейчас». Кеша закрыл глаза и начал сканировать их своими способностями, после чего севшим голосом произнес: «Олег, их там точно не меньше двадцати». «Кто-нибудь из них выделяется особо сильно?» Я искренне надеялся, что получится грохнуть самого сильного и еще парочку сверху, а потом спокойно свалить к поджидавшей нас машине. «Никто не выделяется», — напряженно произнес Кеша. «Ну разве что одна, та, которая облокотилась на двери главного входа. Посмотри». Взяв в руки бинокль, я навел его на то место, куда указывал сенсор. «Мне кажется, что я знаю, кто наш клиент». Я не мог быть уверенным на сто процентов, но интуиция просто вопила о том, что наш сильный зомби-телепат — Это превратившаяся антонина, которая сейчас мирно стояла у входа в мебельный центр.